Роланд не успел ответить. Раздался звонкий, решительный голос Джейка. — Расскажите, что вы знаете про Блейна Мона. Расскажите про Блейна и машиниста Боба. — Одиннадцать. — Про кого? — изумился Эдди. — Но Джейк не ответил, продолжая смотреть на стариков. — Чугунка... Вон где, наконец, махнул рукой в сторону реки Сай. Стоит там, высокая, истукада. Из рукотворного камня, каким великие пращуры, мастили мостовые до да тротуары, а по ей проложен единый полос, подколесный. Монорельс. воскликнула Сюзанна. Блейн Монорельс. Блейн мучитель. Пробормотал Джейк. Роланд быстро взглянул на него но ничего не сказал. «А сейчас этот поезд ходит?» — спросил у Сая Эдди. Сай медленно покачал головой. Лицо у него было расстроенное и встревоженное. «Нет, сударь, но мы с тетушкой застали то времечко. В те поры в городу еще вовсю воевали, а мы совсем зеленые были, молоко на губах не обсохло». Сперва ничего не видишь, только слышишь. Гудет. Будто идет сильная гроза. Молоньями прыщет. Да, подтвердила тетушка Толита в мечтательном забытии. Потом, глядь, вот он, Блейн, горит, блестит на солнышке, и искры сыпет, Нос точь-точь, как у пуль из твоего левольверта, стрелок. А длины в нашем моно колес двести. Не менее. Знаю, знаю, верится с трудом. Может, тут я и впрямь загнул. Не забывайте, мы в те поры были молодехоньки да неопытны, а сие совсем иное дело. Только сдается мне все верно. По елику, как Блейн объявлялся, мнилось, будто протянулся он вдоль всего окоема, из края в край. Быстрый. Низкий не поспеешь толком разглядеть, его уж нет. Иной раз в ненастье ворвется с запада, и, коли ветер притихнет, слышно, и сжит да воет ровно ведьма злобная. Случалось, вой энтод будил нас в ночь-полночь, часов в потьмах, гнал вперед себя длинный белый свет и ревел, аки труба, что, говорят, подымет всех мертвецов из могил, как придет конец света». — Расскажи им про Бумс, Сай! — дрожащим от благоговейного ужаса голосом вставил, не то бил, не то тил. — Расскажи им про безбожный Бумс, что всегда раздавался следом. — Дек, я к тому и вел, — ответил Сай с ноткой раздражения в голосе. А после того, как Блейн пройдет, делалось тихо, когда на миг-другой, Когда и на полную минуту, а потом грохало то так, что стены тряслись, чашки плошки скидывала с полок долой, а то и окна вылетали. Но, отродясь, ни одна живая душа не видала ни сполоху, ни пламени, будто взрыв тот учинялся в загробном мире. Эдди осторожно одним пальцем постучал по плечу Сюзанны, и когда она обернулась, беззвучно шевельнул губами. Акустический удар. Разумеется, это была полная чушь. Эдди никогда в жизни не слыхал о поезде, который бы двигался со сверхзвуковой скоростью. Но, однако же, только такое объяснение и казалось разумным. Сюзанна кивнула и снова повернулась к Саю. — Он и Блейн — единственная из устроенных великими пращурами машин, какую я своими глазами видел в действии, — негромко сказал Сай. И коли то не было дела рук дьявола, стало бы дьявола нет. А последний раз я видел ее той весной, когда обженился с Мерси, то бишь лет шестьдесят тому — Семьдесят, — авторитетно заявила тетушка Толита. — И этот поезд шел в город, — задумчиво заметил Роланд. — Оттуда, откуда мы пришли? — С запада, из леса. — Да, — неожиданно подтвердил новый голос. — Только был и другой, из города, и, может, статься он еще на ходу. Двенадцать. Все обернулись. Возле цветочной клумбы, отделявшей стол, за которым они сидели, от задней стены церкви, стояла Мерси. Вытянув перед собой руки, она медленно шла на звук голосов. Сай неуклюже поднялся, поспешно, насколько позволял возраст, подошел к слепой и взял ее за руку. Мерси обвела рукой его талию. «Самые старые в мире — жених и невеста». — Тетушка велела тебе пить кофе внутри, — упрекнул Сай. — Кофе я уж давно допила, — отвечала Мерси. — Горькое зелье, терпеть его не могу. А причем того, хотелось послушать, о чем вы толкуете. Она подняла дрожащий палец и ткнула им в сторону Роланда. — Его послушать. У него чудесный голос, светлый и легкий. — Истинно, Говорю. — Тетушка, — сказал Сай, с опаской поглядывая на древнюю старуху, — простите вы ее, глупую, что ее слушать она всегда, не весь что болтала и с годами ума не набралась. Тетушка Толита бросила на Роланда быстрый взгляд. Роланд едва заметно кивнул. — Пусть подойдет и сядет с нами, — распорядилась старуха. Не переставая ворчать, Сай проводил Мерси к столу. Мерси молчала, всматриваясь незрячими глазами куда-то поверх его плеча и упрямо поджав губы в ниточку. Когда Сай усадил слепую, тетушка Толита облокотилась на стол и молвила. "Нус, тебе и впрямее что-то сказать, сестра Сай, или другой, мона, ты приплела для красного словца. — Видеть я не вижу, зато слышу. Слух у меня все такой же острый, талита еще острее. Роланд на миг опустил руку к патронташу. Когда он вновь положил ее на стол, в пальцах он держал патрон. Он перебросил его Сюзанне, та поймала. — Неужто, Саи? — спросил Роланд слепую. — Слышу я, — отвечала Мерси, поворачиваясь в его сторону. — Достаточно хорошо, чтобы понять, ты сейчас что-то кому-то... Перебросил, Думаю, своей темнокожей товарки. Что-то махонькое. Что это было, Стрелок? Печенье? — Почти угадала, — улыбнулся Стрелок. — Стало быть, ты не хвастало. Ну, растолкуй же нам, о чем ты вела речь? — Коли Блейн ходит Токма в одну сторону, — начала слепая, — стало быть, есть и другой Моно. — Так ли, эдак ли, какой-то Моно? С супротивной дорогой ходил. Еще лет семь-восемь тому. Сколько раз я слыхала, как он отправлялся из города на закат. Бесплодные земли. «Говна пирога!» — фыркнул один из близнецов. «Бесплодные это земли. Ничего туда не ходит. Кто ж там может жить?» Никто.